По ее утверждению, города и села будут рушиться от землетрясений и наводнений, природные катаклизмы будут сотрясать землю, плохие люди будут одерживать верх, а воров, доносчиков и блудниц будет несчесть. Между людьми будут создаваться непрочные и сомнительные связи, которые обречены на распад уже в самом начале. Чувства сильно обесценится и лишь ложная страсть, а точнее амбиция и эгоизм станут стимулами в человеческих отношениях.